Глава 14. Охота кромешника. Новосибирск, 5 февраля 2008 год. Сергей Валерьевич Мошкин пребывал в превосходном настроении. Этот банкет для китайской делегации влетел ему в копеечку, но дело того стоило. Если все пройдет как надо, данный проект уже к маю принесет ему полмиллиона долларов, а в перспективе в десять раз больше. Вообще-то почти 20-летний стаж предпринимательской деятельности давно избавил Мошкина от дурной привычки делить шкуру неубитого медведя. Но сейчас настроение было настолько приподнятым, что казалось, еще чуть-чуть, и он оторвется от земли. На один вечер Сергей Валерьевич решил позволить себе эту маленькую прихоть быть полностью довольным собой. Покрутив ручки настройки на автомагнитоле, он нашел хорошую музыку и принялся подпевать. Благодаря позднему или скорее уже раннему часу, машин на улице практически не было. Так что через десять минут он будет дома. Хотелось как можно быстрее поделиться с кем-нибудь своей радостью. Жаль, что Света вернется только завтра к вечеру, но ничего. Зато будет время подготовиться. От привкушения встречи с женой настроение Сергея Валерьевича еще больше поднялось. Его дом располагался в пригороде. Имел два этажа, небольшой парк и, разумеется, собственный гараж. Свернув на подъездную аллею, он не заметил мелькнувшей в кустах стремительной тени. Да и не было Мошкину сейчас дела ни до чего, кроме собственного состояния парения. Доехав до гаража, он оставил машину и вышел, чтобы открыть дверь. И в этот момент монстр возник позади него бесшумно, словно призрак. Но одновременно из-за туч вышла луна. И ярко осветил аллею вместе с гаражом, заодно бросив на стену уродливую тень твари. Надо отдать должное Сергею Валерьевичу. Он не впал в ступор и не закричал, а одновременно с прыжком хищника метнулся к машине. Удар мощных лап твари, который должен был опрокинуть его на землю, попутно ломая кости, пришелся в пустоту. Хищник развернулся, мгновенно изготовившись к следующему прыжку, но человек уже был в машине. Он едва успел захлопнуть дверцу, как страшный удар обрушился на нее снаружи, проминая металл. Мошкин включил задний ход, но жуткая пасть неведомой твари у боковой дверцы не лучшим образом повлияла на его нервную систему. Слишком резко вывернув руль, он врезался в дерево, и мотор заглох. В следующее мгновение монстр был уже на капоте. В свете луны человек мог во всей красе оценить жуткую внешность твари, напоминающей доисторического ящера, только какого-то полуаморфного, словно состоящего из клубов черного дыма. Абсолютно реальными выглядели только горящие глаза да кошмарные зубы, отделенные от лица человека лишь ветровым стеклом. Сергей Валерьевич сунулся было в бардачок за газовым пистолетом, Но с отчаянием вспомнил, что как раз сегодня, отправляясь на банкет, оставил его дома. До сих пор необходимость и возможность что-то делать для своего спасения с грехом пополам блокировали страх. Но сейчас человека по полной накрыли ужас и отчаяние. Хищник нанес удар по лобовому стеклу, по которому от этого побежали трещины. У Мошкина сложилось ощущение, Что пожелая этого тварь, она легко разнесла бы лобовое стекло в дребезги. Однако у хищника, похоже, было несколько иное намерение сполна насладиться страхом жертвы. Последовал новый удар, и паутина трещин стала гуще, а оскал монстра вдруг стал казаться откровенно издевательским. И только тут наконец Сергей Валерьевич закричал: